Навык номер девяносто один. Оставьте следы своей ДНК. Если вы оказались в неволе, пользу принесет не только составление плана побега и сочинение мемуаров. При помощи простых и незаметных действий вы также сможете оставить в месте вашего содержания следы своей ДНК, а также собирать образцы крови, кожи и волос похитителей. Если вы оставите после себя достаточно много генетического материала, то дадите правоохранительным органам возможность проследить путь вашего перемещения в другое место, если такое произойдет. А собранный вами генетический материал похитителей, несомненно, пригодится и следователям, и прокурору. В худшем случае, если вы не переживёте выпавшее на вашу долю тяжкое испытание, оставленные вами следы ДНК помогут в будущем свершиться правосудию. Ваши действия принесут пользу и станут невидимым, но важным сообщением, которое вы оставите на стене. Я был здесь. Оставьте кожу, волосы, пот, мочу и кровь в тех местах, которые трудно полностью очистить от следов вашего пребывания. и которые преступники, старающиеся торопливо скрыть ваше присутствие, могут в спешке проглядеть. Для этого хорошо подходят углы комнаты, стены, вентиляционные отверстия и дверные петли. Представители правоохранительных органов обязательно найдут эти улики, свидетельствующие о вашем принудительном содержании в этом месте. Чтобы собрать генетический материал похитителя, который затем вы будете прятать у себя на теле, прибегайте к насильственным или ненасильственным контактам с ними. К примеру, клетки кожи и крови, попавшие вам под ногти, обычно остаются там в сохранности. Нанесите биологические жидкости своих тюремщиков на кожу, у корней своих волос или подмышки, чтобы обеспечить их длительную сохранность и не стереть при повторных контактах или не смыть, если похититель заставит вас принять душ. Если вам придётся пойти мыться, постарайтесь не затронуть те участки тела, где вы храните собранный генетический материал ваших противников. Прибегайте к этим мерам и в том случае, если вы временно оказались в заточении, даже в багажнике автомобиля, ведь заранее никогда не известно, как будут развиваться события. Оперативный принцип При содержании под стражей оставляйте свидетельства вашего задержания и следы своей ДНК, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли найти их. Главный вывод. Даже если след ДНК не приведёт к вашему спасению, он поможет уличить ваших похитителей в совершении преступления.